Да не укусишь. Финский берег — это проигрыш. Старший помощник регулярно осведомлял его о местонахождении корабля еще в первую ночь принес подробную карту, на которой отмечал карандашом маршрут. И Бестужев, будучи в навигации совершеннейшим невеждой, все же понимал, скоро судно достигнет той точки на воде, которую с полным на то правом можно по-сухопутному назвать развилкой. Если повернуть вправо, приплывешь в Ревель или Петербург, свернешь налево, направишься к Финляндии. Примечание. Ревель. Прежнее название Таллина. После прохождения этой развилки никаких шансов не останется вовсе. Впору прыгать за борт и плыть к близкому берегу, пока не ухайдокали те, что станут принимать г р у з Но ведь и не для этого он в с е г д а проник. Грейтона нужно п р и в е с т и в любой из российских портов, крайне желательно вместе с этой отбритой троицей. А вот только как этого добиться? Корабль, как и крепость, в одиночку не захватишь. Подняться на мостик, приставить капитану дуло к виску и приказать изменить курс. Троица боевиков, почуяв неладное, вмиг изрешетит из трех стволов, а то и старший помощник подключится. Повязать предварительно господ боевиков? Но как прикажете сделать это в одиночку? Еще с первой ночи он строил разнообразнейшие планы, но все они при вдумчивом рассмотрении оказывались невыполнимы. Это напоминало ш у т л и в у ю гимназическую задачку о козе, волке и капусте. Но ведь было решение у задачки. Как же и здесь придумать что-то подобное? А если бы знать, что происходит на суше? Донесение Багрецова наверняка уж попало через Вену к полковнику Герасимову в Петербург. Но что в состоянии предпринять он? Невозможно же вывести в море весь Балтийский флот и нацелить его на поиски определенного корабля. Никто на это не пойдет даже ради захвата транспорта оружия. При самом удачном обороте дела пошлют 2 в т р и корабля, осведомят пограничную стражу. Ищи иголку в стоге сена. Он уже на собственном опыте убедился, каких трудов стоит обнаружить и перехватить в море одинокий корабль. Полезные новинки радиоаппарата «Маркони» на судне не имеется. а Впрочем, Бестужев все равно не умел с ним обращаться. Радис же даже с пистолетом у виска мог бы передать отнюдь не то, что ему велели. И к а к т у т его проконтролируешь. Нет». Ни к чему тратить время на такие раздумья. Все равно нет радиоаппарата. Он еще раз изучил карту, темную карандашную черту, почти уже утыкавшуюся в ту развилку. Некий план все же имелся, довольно-таки авантюрный, но и не б е з н а д е ж н ы Другого ведь и нет вовсе. и с н а р я ж е н и е у него имелся лишь артиллерийский... Призматический бинокль, неведомо зачем, купленный в Кайзербурге. Казалось самым естественным поступком приобрести бинокль, выходя в море. А вдруг для чего-то понадобится? Чуть ли не у всех туристов, которых он видел и в жизни, и на картинках, в иллюстрированных журналах на шее висел бинокль. Ну и оружие, конечно. Обойдя полдюжины оружейных лавок Кайзербурга, он подобрал более-менее подходящий револьвер – бельгийский наган образца 78-го года, выпускавшийся для шведской армии. Браунинг, конечно, великолепное оружие, но далеко не во всех ситуациях. Учитывая, что ему предстояло в одиночку драться против неизвестного по численности и неведомо чем вооруженного противника, Выбор был не так уж плох. А в отличие от российского трехлинейного нагана, шведский был посолиднее калибром, более чем в три с половиной линии. Заряжался мощными патронами на дымном порохе, посылавшими пулю гораздо дальше и делавшими ее более убойной,